Глава 10. Пять лет спустя. Чэнду. Следуя сигналу Бэйдоу с датчика на теле Гу Юаня, министерство пулей рвануло на его поиски. Город все еще был погружен во тьму, а агент, который отвечал за его спасение, дрых на обочине дороги. Обнаружив его на земле, солдаты группы поддержки в темноте решили, что Гуйюань тяжело ранен поэтому поспешили вызвать скорую помощь, одновременно подсвечивая фонариком его бренное дело в поисках травм. Никто не ожидал, что, когда луч фонарика упадет ему на веки, он начнет тереть глаза кулаками, сонно зевнет и самостоятельно встанет на ноги. «В глаза не светите?» — раздраженно рявкнул Гу Юань. «И носилки мне найдите. Осторожнее, с поясницей!» Тыловые солдаты-медики отнесли агента в военно-санитарный автомобиль, где надели на него портативный рентгеновский аппарат для быстрого сканирования. Тот выявил небольшую трещину в позвонке, которая не представляла опасности, если только травму не усугублять. Что случилось? Что, черт возьми, происходит? Разведданные показывают, что электроснабжение пяти юго-западных провинций прервано. Лао Цю, заместитель Дуань Мухуэя, запрыгнул в санитарную машину и затораторил как из пулемета. Где Юньшань? «С ней все в порядке?» Гу Юань нахмурился, закатил глаза, но не сказал ни слова. Просто снял с груди оперативный регистратор и швырнул в заместителя. Сила броска была такой, что удар получился внушительный. Лао Цзю хотел ругнуться в ответ, но прежде чем успел произнести хоть слово, увидел неподвижное лицо агента и испугался, хоть и был закаленным в боях ветераном полицейского спецназа. Вспомнив, что случилось в энергоцентре, Гу Юань пришел в ярость. Секретная комната, отключение электричества, черное кольцо. Каждая сцена ясно говорила ему, что они имели дело не с обычным терактом, и в этом деле скрыты целые пласты тайн. Го Юань все яснее осознавал, что ничего не ведая, оказался втянут в игру, в которой ему отведена роль пушечного мяса. И от этого зверел. Однако на такой работе неважно, сколько глубоки обиды, нельзя позволять им сказываться на задании. На оперативном регистраторе есть полная информация, которая может пролить свет на то, что произошло под землей, гораздо точнее, чем отчеты присутствовавших. Пусть начальство само все увидит. Врачи обеспечили ему неподвижность, дали обезболивающее и оставили отдыхать. Минут через 10 в мобильный лазарет привели Юньшань. Красивое лицо девушки было покрыто синяками, изо рта свисала соломинка, уходящая в пакет с восстанавливающими добавками. Правую руку – обвивал бинт. Судя по типу добавки, раны были поверхностные, кости и мышцы остались целы. Все ее тело дышало жаром, как печь, обмен веществ ускорился, клетки стремительно восстанавливались. «А вы новые не только усиленные, но и противоударные. Не то что мы, по нам пальцем стукнешь, и уже кости трещат». Не мог не поддеть ее Гу -Юань. «Где парень с Ближнего Востока? Арестовали его? Может говорить?» Теперь у них был человек, из которого можно выудить новые зацепки. И кто бы мог подумать, что Юньшань ответит? Мертв. Хотя с ней в целом ничего страшного не случилось, ее лицо было белым, как бумага. Весь день она терпела одно разочарование за другим, и ее способности оказывались бесполезны. Хотя террорист был одет в бронежилет, в него стреляли слишком много раз, и удары раздробили внутренние органы. Хотя он погиб из-за хаотичной стрельбы Го Юаня, Юньшань все равно считала, что на этот раз толку от нее было никакого. При мысли об этом она покраснела. Го Юань глубоко вздохнул, закрыл глаза и замолчал. Город, замолкший во внезапно наступившей тьме, понемногу наполнялся совсем другим шумом. Наверняка это отключение уже нанесло огромный урон, подумал Го Юань. Обычно в ключевых местах, вроде больниц, есть несколько линий энергоснабжения, но вопрос с энергоцентром вызывал у него большие подозрения. Насколько надежна эта система многоканального снабжения десятилетней давности? Он быстро перебрал в уме возможные проблемы, которые мог вызвать блэкаут. Тот случился после девяти. Как раз в то время, когда в городе сталкиваются два потока, те, кто возвращаются с дневной работы, и те, кто отправляется на ночные гуляния. Не случится ли паническая давка в людных местах, вроде улицы Чинцулу и площади Тяньфу? В северной части города, от Прода Лянхэчи до Оптового рынка возле северного вокзала, смогут ли вовремя отреагировать полицейские, если местные бандиты наделают шуму под покровом ночи? Что происходит в районе ресторанов и баров от Юйлиня до Дзюньцяо? Предсказать было трудно. Если там сцепятся хотя бы двое, обязательно набежит целая толпа, чтобы поглазеть, невзирая на опасность. Простое отключение электричества ненавязчиво превратило лучший туристический центр страны в пороховую бочку. Хрупкость современных городов невообразима. И это ведь было даже не атакой неприятеля, а просто небольшим побочным эффектом. Дуань Мухвей открыл дверь медицинской машины и медленно подошел к носилкам Юньшань. «Ничего серьезного? Не беспокойтесь». Тихо ответила та, глядя на него. При виде спокойствия начальника Гу Юань почувствовал себя крайне неуютно. Он ведь наверняка уже посмотрел записи. И правда, глыба невозмутимая. Подозреваемый сбежал из центра энергоснабжения. Миссия была неуспешной, но не напрасной, объявил Дуань Мухвей. Ван установила личность того мужчины, что напал на центр вместе с Джоан Си Юем. Дзяньцин 43 года, старший инженер по оборудованию электроснабжения в энергоцентре, целевой магистр программы ядерной физики в университете Цинхуа. Судимости нет, послужной список чистый. Тиньван не выявила никаких опасных тенденций. Как и все остальные, он совершенно обычный человек с чистым прошлым, не вызывающий подозрений. Кроме того, Тянь Ван не обнаружила никакой специфической связи между ним и Джуан Си Юем в сетевых логах. Вы имеете в виду, что у него не было контактов с этим старшим инженером, если, конечно, не считать проекта, о котором даже записи не осталось? Го Юань даже не попытался соблюсти приличие. По словам старшей сокурсницы Джуан Си Юя Ду Сяо Цюань, тот участвовал в исследовании информацию, о котором даже их опергруппа не имела права запрашивать но если рабочее место проекта находилось в энергоцентре, как они могли не пересекаться? Мухвей не стал отвечать и продолжил. Хотя между ними и нет никакой связи, которая могла бы остаться в логах, они, скорее всего, поддерживали тайный контакт. Система Тинвана отследила все местонахождения Джон Циюя и Дзян Цинсая совершила корреляцию геокоординат их мобильников и обнаружила, что они много раз выключали телефоны в одно и то же время в районах близких друг к другу. Голографическая проекция показала места, где подозреваемые включали и выключали свои телефоны, а время отметила разными цветами. Точки находились недалеко от Сучуанского университета. Что может и не проливало свет на проблему в случае с Джонс Юем, ведь он там учился, но вот Дзян Цинсань другое дело. Мужчина средних лет, инженер электростанции, и жил и работал далеко оттуда. Очевидно, что они хорошо умеют укрываться от слежки. Однако мы узнали, что Дзян Цинсань однажды выключил телефон, а Джуанс Юи нет. Видимо, просто забыл. Координаты на проекции приблизились. Сигнал геолокации Бейдоу джуан циюэ в течение двух часов оставался в одном баре. Тот находился недалеко от моста Дзюань к северо-востоку от Сычуанского университета и назывался «Вариация». Хотя террористы хорошо умели скидывать хвост, но теньван, как добро, которое всегда побеждает зло, вновь оказалось на голову выше. Сигналы геолокации мобильных устройств, уличные камеры и даже селфи обычных людей – Все эти данные были сплетены в сети, с которой практически невозможно улизнуть. Так что стоило преступнику появиться, о нем можно было узнать практически что угодно. «Электричество будет восстановлено в течение часа. А затем немедленно поезжайте в бар-вариация. Мы должны отработать зацепки». Голос Дуань был спокоен, но слова прозвучали сурово. Ситуация становилась все серьезнее, и шансов на ошибку больше не было. Дотерпев до этих слов, Го Юань наконец не выдержал. Сперва он усмехнулся, потом тихонько захихикал, а потом засмеялся, и смех его становился все безумнее, пока не сделался маниакальным. Все уставились на него в недоумении. Го Юань сел, поддерживая поясницу. Лицо его было свирепым. «Гражданин начальник, вы, наверное, шутите? Иначе другого объяснения я не вижу. Вы искренне хотите послать нас на смерть?» С этими словами он внезапно вскочил и толкнул Дуань Мухуэя на аппарат искусственной вентиляции легких. Иншань вскрикнула, но даже со своей усиленной скоростью реакции не успела пошевелиться. Никто и ахнуть не успел, как Го Юань подался вперед, схватился, со стола скальпель и замахнулся им на Дуань Мухвея. Лезвие остановилось в полусантиметре от его зрачка. «Не двигаться!» – повернув голову, крикнул ошеломленному солдату-медику Го Юань. «В сторону!» «Товарищ Юньшань, будьте добры, поднимите руки так, чтобы я мог их видеть». «Вы сошли с ума?» Несмотря на острие зависшее, прямо перед зрачком голос начальника оставался спокойным. «Давненько уже. Что за глупые вопросы?» — криво ухмыльнулся Го Юань. «Вам будет полезно мне ответить». Он махнул левой рукой в сторону города. «Посмотрите туда. Юго-запад обесточен на миллионы квадратных километров. А энергоцентр — это всего лишь подстанция». Боюсь, что-то не сходится, разве не так? Для чего предназначена секретная база под землей? Что именно забрали Чуан Цию и Дзян Цинсань? Эта штука передает или подает энергию. В это время предплечья Юнь Шэнь слегка напряглись. Она не вставала с носилок, но была готова наброситься ногой на Юаня. С ее усиленными рефлексами она могла бы справиться с ним за одну десятую секунды. Ее подготовка проходила под покровом одеяла. А сама она не отрывала взгляда от глаз и плеч агента, планируя наброситься на него, как только он хоть где-нибудь проколется. Тот же, непрерываемый налога, достал из-за пояса Дуань Мухуэя пистолет и, не оборачиваясь, направил в грудь Юньшани. «Не двигайтесь. Если мы сейчас все не проясним, вы пойдете со мной на смерть. Ладно бы мы ничего не знали о том, что собираются делать террористы, но мы даже не знаем, что хотим защитить. Это международная шутка». «Девочка, если хочешь умереть, меня с собой брать не надо. Товарищ начальник, вы бы лучше объяснили нам, как вы узнали, что электроснабжение будет восстановлено в течение часа». Гу юань смирил Дуань Мухуэя убийственным взглядом, и чекани каждое слово спросил, «Сколько у вас этого дерьма? Что это, черт побери, такое?» Услышав его слова, Юньшань столбенела и тут же почувствовала, как ее сердце забилось чаще. «Да». Она же своими глазами видела, как те двое забрали из тайника странное черное кольцо, а затем подача электроэнергии прекратилась. Джон Сьюи сказал, что эта штука обеспечивает электричество на всем Юго-Западе. Видно, это были не пустые слова. Даже если не говорить о том, что делает кольцо, что значит электроснабжение будет восстановлено в течение часа. Похоже, начальству было прекрасно известно о существовании и функциях похищенного артефакта. А еще у них в запасе были запасные, которые подставлялись в любой момент. Юньшань совсем запуталась. Всем известно, что основной источник электроэнергии в Китае – это электростанции управляемого термоядерного синтеза. С тех пор, как пять лет назад китайцы совершили прорыв в этой технологии, она за очень короткое время распространилась по всей стране. Чисто, эффективно и дешево. В термоядерном реакторе использовался дейтерий, изотоп водорода, и себестоимость энергоснабжения снизилась более чем на 95% по сравнению с прежней теплой гидроэнергетикой. Если дешевизна не могла развеять озабоченность некоторых людей безопасностью проекта, то скорость исчезновения смога, видимая невооруженным глазом, легко с этим справилась. Почти все источники загрязнения от автомобильных двигателей внутреннего сгорания до угольного отопления были заменены чистым и дешевым электричеством, добытым в результате ядерного синтеза. Прежний Ченду, который в свое время в насмешку называли «котлом со вкусом смога», канул в лету. Технология управляемого ядерного синтеза вышла из Китая в мир в течение двух лет и стала основным источником энергии для большинства стран. Она напрямую изменила мировой энергетический и экономический ландшафт, Это вошло в учебники как общеизвестный исторический факт. Однако то черное кольцо в энергоцентре, которое можно унести в одной руке, никак не могло быть управляемым термоядерным реактором, пусть и хваленым до небес. От этой мысли по всему телу юньшань побежали мурашки. Если управляемый ядерный синтез на самом деле ложь, участвуют ли страны всего мира в фабрикации и поддержании этой лжи? Зачем? И где тогда правда? Что это за штука, которую нужно прятать? Она повидала разных сумасшедших террористов, всевозможные убийства и трагедии. Но это никак не повлияло на ее твердую веру в то, что хоть мир и уродлив, она делает его лучше. Но именно в этот момент темнота за окном как вакуум высосала из нее жизнь и веру, оставив тело остывать. «Все же, что это такое?» – спросила Юньшань Дунь Мухуэя дрожащим голосом. Его лицо с правильными чертами было, как всегда, невозмутимым. Раньше, в какую бы передрягу они ни попали, его хладнокровие, казалось, действовало на всех успокаивающе. Но теперь, когда они столкнулись с этим странным миром, спокойное выражение его лица только усилило ее панику. «Угрожать начальнику — это бунт. Вы пытаетесь бунтовать?» — поинтересовался Дуань Мухвей. «Я серьезно обдумываю ваше предложение. Зависит от того, сможете ли вы меня убедить». Го Юань даже не думал шутить. «Эти вещи находятся за пределами вашего уровня конфиденциальности. При этом вам не недостаёт квалификации, чтобы самому их понять. А ребята, которые планируют взорвать ченду, что у них с уровнем конфиденциальности? У них есть квалификация, чтобы понять?» Злоухмыльнулся агент. «Вот почему я бунтую. Я никогда не слышал, чтобы при настолько неравномерном распределении информации можно было бы нормально работать». «Допустим, вы хотите заткнуть мной дуло пистолета, хотите, чтобы я бросился на амбразуру, но я все равно должен знать, хватит ли моих 50 с чем-то килограммов, чтобы ее накрыть. Вы же не можете ожидать, что я телом остановлю ядерный синтез, если прыгну на водородную бомбу». Хотя Юньшань не могла согласиться с бунтом Гойюаня. Но в этот момент, вспомнив о последних невольных мыслях, заставивших ее засомневаться, она внезапно подумала, что у этого социопата убавилось оков. И то, что он сейчас сказал, действительно имело смысл». Эти вещи выходят за рамки вашего уровня конфиденциальности. И «Я не имею права сообщать вам эту информацию», — по-прежнему отказывался отвечать Дуань Мухвей. Го Юань посмотрел ему в глаза, и несколько секунд в машине стояла мертвая тишина, в которой не было слышно даже дыхания. В этот момент на улице внезапно зажглись уличные фонари, электроснабжение восстановилось. Го Юань глянул за окно машины. Вздохнул, и левой рукой, сжимавший рукоять пистолета, врезал Дуань Мухвею по нижней части живота. В то же время выбросил скальпель из правой и, сложив освободившуюся руку в кулак, ударил начальника в переносицу. Из носа Дуань Мухвею хлынула кровь, он схватился за живот и, невзирая на острую боль, помахал рукой, останавливая команду. «Все в порядке, в порядке!» Он знал, что эти два удара Го Юаню были нужны просто для того, чтобы выплеснуть гнев, и он больше не собирался нападать или угрожать. Юньшань сразу и не поняла, что произошло. Она увидела только, как Го Юань с ухмылкой произнес. «Большой босс действительно не имеет права сообщать нам эту информацию, но он и при желании ничего не мог бы сказать, потому что сам не знает». От такого заявления Дуань Мухуэй помрачнел. Го Юань попал точно в яблочко. Увидев, что догадка подтвердилась, тот вздохнул. «Ладно, пошли. Нужно что-то делать, от судьбы не уйдешь». «Район Дзюяньцяо, улица Цюбанцэ, да будет так?» Юньшань взглянула на искаженное лицо Дуань Дуаньмухве, прикусила губу и не произнесла ни слова. Вместо этого она выпрыгнула из санитарной машины следом за Юанем и села в черный автомобиль, который уже долгое время ожидал. В стороне. Машина гнала всю дорогу до моста Дзюянь. Транспортный поток на дороге был немного меньше обычного, но и скорость тоже ниже – Отключение электричества вызвало хаос, то и дело по дороге попадались следы ДТП, и на одном из участков они повстречали три разбитых в хлам мопеда подряд. Раненых давно спасли, но на дороге царил такой хаос, что агентам оставалось только постоянно снижать скорость и объезжать разбитый транспорт. Ни один в машине не раскрывал рта, так что ехали в гробовой тишине. Юньшань никогда не рвалась беседовать с Гуюанем, Но в этот момент от его молчания у нее на душе скребли кошки. Ей хотелось сказать что-нибудь, лишь бы молчание прекратилось. Но было страшно, что любые слова, прозвучащие в такой момент, нарушат дисциплину операции. Держась за руль, она время от времени оборачивалась, чтобы быстро глянуть ногой Юаня, но тот просто смотрел в окно, неподвижный, как истукан. И вдруг подал голос. «Вы когда-нибудь думали о том, как умрете?» Равнодушный вопрос напугал и насторожил ее. Она помедлила секунду, прежде чем ответить. «Вы меня спрашиваете? А в машине есть кто-то еще?» «Как умру?» «Нет, не думала». Хоть не постоянно рисковала на работе, ей в конце концов было всего лишь чуть за двадцать, и она подсознательно все еще считала себя главным героем Вселенной. Как можно было думать о таких вещах? «Самое время подумать», — глухо произнес Го Юань. Ей сперва показалось, что он шутит, но на его лице, отражавшемся в стекле автомобиля, читалась решимость. Он продолжил, не обращая на нее внимания. «Все вы новые такие. Неважно, насколько велика опасность, вам всегда кажется, что жертвой будете не вы. Думаете, что быть в наряде — это как в крепком орешке. Чувствуете себя главными героями? Даже если есть только один шанс на миллион, у вас все равно получится» последней пулей из пистолета, сбить F-35 и спасти мир. Вы и правда очень странный. Вы всерьез думали о том, как умрете? Думал много раз с тех пор, как мне исполнилось 15, сказал Гу Юань, сделав паузу. В том году у меня диагностировали антисоциальное расстройство личности. Я попал под особый присмотр. Не мог не думать. Услышав такое, Юньшень даже не знала, что делать дальше. К счастью, Гу Юань не собирался ждать ее ответа. Вы знаете, каково это — не иметь эмпатии? Наверняка не знаете. Даже если я объясню, вы просто не сможете это понять. И точно так же другие много раз говорили мне об этой чертовой эмпатии, но как я только не пробовал, так и не смог понять, что это за штука. Поэтому мне кажется, что мир странный. Многое из того, что вы делаете, я нахожу непонятным, очень иррациональным. Чем старше я становлюсь, тем более неуютно чувствую себя из-за этого — Как люди общаются между собой в этом мире. Глупо, неэффективно, необъяснимо. И с годами это чувство только усиливается. Однажды я стану чудовищем, которое не вписывается в этот мир. Чудовищем для вас. Как будто у тебя рак, ты знаешь, что не выживешь. Я точно так же рано или поздно стану чудовищем. Это просто вопрос времени. Я выбрал эту работу, потому что по собственной воле искал профессию, где буду постоянно подвергаться смертельной опасности, и обязательно нарвусь. Грубо говоря, если я умру до того, как стану серийным убийцей, то даже героем могу стать. Конечно, я был очень молод, когда так думал, и теперь уже сомневаюсь. Скажите, есть ли разница, кем умереть, героем или серийным убийцей? В этом мире не все ли равно? В это время Гу Юань повернулся к Юньшань. Почувствовав во всем теле холодную дрожь, та едва не нажала на педаль газа вместо тормоза. Время уходит, я имею в виду, что иду навстречу смерти но всегда надеялся, что есть причина умереть за этот мир. «Скажи, девочка, ты считаешь наше дело нормальным?» «Вы о чем?» «Эти люди, которых вы так долго преследовали, действительно террористы?» Казалось, у Гу Юаня был свой собственный ответ. Ван Хэй Чен, доцент астрономии, Джон Ци Юй, доктор теоретической физики, Цзян Цин инженер электростанции, магистр ядерной физики, у которого рефлексы лучше, чем у солдата. Снова наступило молчание. Эти слова были ключом не только к ответу на общий вопрос, но и на тот, которым терзалась его душа. Если они не террористы, то что собираются сделать? Автомобиль подъехал к мосту цзюнь и остановился на обочине. Разговор резко оборвался. Выходя из машины, Юньшэнь пребывала в смешанных чувствах. Глядя в спину человека, который был полон решимости умереть за мир как можно скорее, она почувствовала, что совсем не отличается от него – И теперь не могла уже так сразу сказать, с какой вселенной сейчас столкнулась. Мост Цзюянь или Девятиглазый мост в древности назывался Хунцзи и успел побывать мостом Джиньцзян. Его построили в 21 году правление под девизом Ванли династии Мин. В конструкции под мостом было проделано 9 больших отверстий-глазков, что и дало повод дать ему новое название во время реконструкции при цинском императоре Дзяньлуне. Жители Чэнду всегда отличались неторопливостью увлечений, и было логично, что там, где есть вода, набережные деревья, непременно нужно обустроить место, где можно выпить чаю и поточить лясы. Поэтому вдоль реки у моста Дзюянь в плотном соседстве друг с другом Открылись сотни баров. С наступлением ночи здесь начиналась своя жизнь. Беззаботная, безрассудная и местами бесстыжая. Го Юань, естественно, прекрасно знал это место. Нигде больше не собирались настолько разношерстные компании. Где можно посидеть без шума, куда не пускают посторонних, и при этом там много скрытных, но щедрых посетителей. Какой бар в сфере влияния какого тайного общества, в каком заведении, девчонки, нечисты на руку, Кто чей постой взломал. Го Юань досконально изучил все эти вещи. Но с подобными местами всегда так. Чем больше о них узнаешь, тем меньше их знаешь. Бар под названием «Вариация» находился в престижном месте у спуска на берег. Но отличался от окружающих заведений. В нем не было больших панорамных окон, из которых на улицу лился бы двусмысленный свет. Не было неоновых вывесок на всю стену. Напротив, слои цемента, имитирующие стены, скрывали главный вход. Хотя внутри звучала музыка, децибелы ее не зашкаливали. Все это говорило о том, что в этом баре есть загадка. Обычно на золотых перекрестках с густым людским потоком развлекательные заведения предпочитают пошуметь, а те, в которых играет не громкая музыка, охотнее выбирают удаленные места с арендной платой пониже. «Не будет ли нам неловко войти туда вместе?» на ходу спросил Го Юань. «Неловко? Что вас смущает?» – озадачилась Юньшань. Они обошли цементную имитацию складки и вошли внутрь, совершенно другой мир. Снаружи, казалось, здесь нет ни души. Но оказалось, что внутри яблоку негде упасть. Юньшань окинула взглядом барную стойку, круглые столики, карточный стол. И только тогда поняла, что Го Юань имел в виду под словом «неловко». В баре, который занимал сотни квадратных метров, не было ни одной женщины, кроме нее самой, только что переступившей порог. Это был так называемый гей-бар – рай для мужчин-гомосексуалов. Бар – это место, где бесстыдно бушуют гормоны. Кроме того, здешние товарищи могли мстительно выплеснуть подавленные желания. Треть мужчин в помещении всем телом излучали желание угождать. Странный запах гормонов застал Юньшэнь врасплох и заставил вспыхнуть от стыда. Гой Юань, очевидно, был готов давным-давно. Увидев, как зарделась напарница, он недобро засмеялся. «Идите, расспросите бармена. Я тут пройдусь и подойду к вам». И протиснулся в толпу. Оценив обстановку, Юньшань решила игнорировать странные взгляды со стороны и, расталкивая толпу, направилась к бару. Бармен был молодой и сильный красавчик лет двадцати с небольшим. Он выглядел так, словно жил в спортзале, да еще и был обнажен до пояса, демонстрируя скульптурные мышцы, особенно пресс с шестью кубиками, которые так и выпирали наружу. Приспущенные на бедр штаны оставляли им такую возможность. Теперь, зная, что он гей Юньшань, была не прочь разглядывать их подробнее. Если бы в каком-другом месте к кому-то подошла такая красавица, как Юньшань, этот кто-то из кожи вон лез бы, чтобы ей угодить. Но здешний бармен на мгновение опешил и в замешательстве оглядел ее с ног до головы. «Ты что тут делаешь? Не туда зашла?» Лицо Юньшань полыхало. Изо всех сил пытаясь скрыть смущение, она без лишних церемоний сунула ему под нос удостоверение. «Министерство государственной безопасности, по служебному делу, пожалуйста, посодействуйте расследованию». Обычно любой, кто это слышал, искренне пугался и начинал трястись от страха, что что-то натворил. Но Барбон поднял глаза и лишь мельком глянул на документ. «Кто знает настоящее ли оно? Здесь слишком много фальшивых полицейских. Расследуйте где-нибудь в другом месте». Хотя Ченду уже был признан самым толерантным городом страны, на деле большинство геев до сих пор сидели глубоко в шкафу, притворяясь гетеросексуалами, чтобы избежать всевозможных дискриминаций и давления со стороны старших. Естественно, в баре такого типа бывало много подобных гостей. И при таких обстоятельствах защита приватности посетителей стала главным приоритетом бара вариация. Конечно, немало здешних гостей не только сидели в шкафу, но и женились, и завели детей. При этом ни жена, ни дети представления не имели об их ориентации. Но шило в мешке не утаишь, особенно в такого рода вопросах. И когда у родственников возникали подозрения, они обращались к частным детективам. И подобные знаменитые места часто становились первой мишенью расследований. Вот что имел в виду Барман, говоря о фальшивых полицейских. Ну откуда бы Юньшань знать о таких перипетиях? Так что она достала фотографии Джонса Ци Юи и Дзян Цин Са и протянула их бармену. «Эти двое бывали в вашем баре?» Тот отпихнул снимки обратно, даже не глядя. «Не спрашивайте, я не знаю. Если что, спрашивайте у босса. Я тут просто подрабатываю. Только сегодня пришел. И где ваш босс?» «Вроде бы в санья собирался. И когда ушел?» «Только что. Только что. Он не остался здесь разбираться, когда отключали электричество, а в санья сбежал?» «Именно потому, что отключили он и поехал. Он землетрясений, боится сычуанцев, что ли, не знаете? Вы, видимо, из другого города приехали». Юньшань негодующе хлопнула по стойке. «Граждане обязаны с нами сотрудничать. В противном случае я имею право вас задержать». «Но так попробуйте», — невозмутимо сказал бармен. И к ней тут же приблизились двое здоровяков, карауливших по обе стороны стойки. Эти двое обычно имели дело с качками теми тренажерных залов, отличались не только крепким сложением. По их твердой, бесшумной поступе было видно, что они люди опытные. Юньшань какое-то время не знала, что делать. То есть драки-то она не боялась. Но если начнется заварушка, тогда ей уже ничего не удастся выведать. А если заняться процедурой подачи заявок, то неизвестно, сколько времени они на этом потеряют. В это время раздался голос Го Юаня, который громко прокричал из глубины бара. Боссу и видать новый сильный покровитель у вас завелся. Властей больше не боитесь. А не могли бы вы его позвать? Мы познакомились. Очень уж любопытно, что за начальник этот новый крендель. При звуках его голоса мужчина, стоявший за спиной бармена и наблюдавший за весельем, застыл, как будто его выключили из розетки. Так он несколько секунд простоял. Потом медленно вышел из забарной стойки, чтобы найти того, кто кричал из толпы. Хотя этот мужчина был не так красив, как бармен, и не слишком молод, кожа на его теле тоже тонким слоем прилипала к мышцам. А жира было так мало, что людям делалось неловко. Именно из-за отсутствия жировой прослойки стало заметно, что при виде гуюаня все мышцы его тела начали подергиваться, особенно от груди до живота. Несколько раз сократились, а потом застыли, как камень, как будто троних и судорогой сведет. «Боссюй, давненько я к вам не наведывался. Бизнес у вас хорошо идет». Босс Сюй сглотнул и жестом велел группе телохранителей расслабиться. «Мастер Го, я должен был бы закрыться, когда отключили электричество. Вот это был бы хороший бизнес». Юньшань слышала негодование, бурлившее в голосе босса по фамилии Сюй, но оно скорее говорило о бессилии кролика перед бешеной собакой. Сделайте мне одолжение?» — спросил Го Юань. «Вот не надо мне про одолжение, не заикайтесь даже мне про одолжение» ответил босс Сюй. Я бы какому-другому легавому еще помог, но вам, братец, помочь не могу, я еще пожить хочу. Все, что угодно, только скажите одно лишь ваше слово. Все, кроме одного. Ни о ком не расспрашивать. В моем-то бизнесе, кроме расспросов, все без вопросов. На худой конец закрою бар, вернусь в отчий дом, в поля пойду пахать. Вы посмотрите, славный какой человек, засмеялся Го Юань. Слово ему скажи, и притон не откроет. Но вы вообще-то правы, я именно что пришел кое о ком. Расспросить. Босс всю измахал руками. «Не-не-не, не не, пойдет. Мастер Го, вы же лучше других знаете, что у меня тут за дела. и Нет, у меня хватает смелости на что угодно. Я же хмурый толкаю, не брезгую, но это нет. Насчет людей разузнавать, это ж как яйца беречь. Меня ж коллеги до смерти ославят. Да и кто из гостей руку в переулке отчекрыжет, ну?» «Вы мне кое-что должны, не забывайте, мастер Го, братец мастер Го, я разве не говорил? Если вам что нужно, только слово скажите, а вот на это я пойти никак не могу, ей-богу!» Лицо босса Сюи заискивало каждой своей чертой, зато тело дрожало каждым мускулом. Не требовалось никаких вопросов, и без того было очевидно, какую репутацию нажил себе Го Юань. с с ней понимала, насколько страшен этот человек – Если считаешь его чудовищем, даже когда он стоит рядом, то можно себе представить, каково оказаться с ним лицом к лицу. И даже при таком раскладе босс ни в какую не желал разглашать персональную информацию гостей. Только сейчас Юньшань заметила, что в баре не ведется наблюдение. Если такое случается в увеселительных заведениях, то либо кто-то обнаглел, либо кто-то боится, что в случае форс-мажора останутся улики. Если босс упрется рогом и не будет сотрудничать, Что тогда делать?» Гоюань вздохнул. «Босс Сью и вы, видимо, меня не помните». С самой макушки Сюи рекой полился пот. «Самое большее я вернусь на поле пахать. Правда!» — сглотнул слюну он. Гоюань покачал головой. Снял с груди микрорегистратор и передал боссу. «Ну-ка, давайте расширим наш кругозор. Вот оперативный регистратор, изготовленный на заказ для оперативной группы, чтобы снимать боевые задания». Видео с разрешением 4К, 120 кадров в секунду. Взгляните только на этот эффект ночной съемки. Все кадры из бара прямо как в белый день выходят. Даже поры на лице видно. Вон у того, кто в углу прячется, взгляните. Смотрите. Вот так, пальцем ткнуть, и можно масштаб увеличить. Ну что, видите, как четко? Когда Гой сказал «пройдусь по бару», он прошелся именно для этого. Босс Сью вытянул шею, заглянув в регистратор, и изменился в лице. Потянулся, чтобы отобрать его. Эй, вот это круто, крышу себе отрастили. Выше Министерство, пади, раз уж смеете грабить Министерство безопасности. Дурак вы, что ли? Эта штука в нашу сеть транслирует в реальном времени. Что вы оттуда удалить хотите? Боссюй побледнел и рухнул на табурет, а ногой Юань только вошел во вкус. Спустя 180 секунд... У нас есть еще 163 секунды. Видео будет загружено на видеосайт». Время поджимает, босс Сьюи, Зная, что линия обороны Дрогдула, Гуюань ковал железо, пока горячо. Сунул тому под нос фотографии Джонса Юи, и Дзян Цин Саня. Наклонился и тихо произнес. «Не волнуйтесь, эти двое на самом деле террористы. У них ни дома, ни родных. И они бывали здесь много раз». Ни геи не считаются вашими настоящими гостями. А если видео из этой штуки выложат, на этот раз меня не будет рядом, чтобы помочь вам удалить его. Дайте глянуть. О, 121 секунда. Босс Сюи дрожащими руками взял фотографии и долго внимательно их изучал. Судя по всему, впечатления они не произвели, но он не решался вернуть их и признаться, что ничего не знает». Именно потому, что в Ченду так много гей-баров, они стали так популярны в некоторых особенно тайных отраслях. Никого не волнует, зачем несколько мужиков сбиваются в кучу и о чем-то шепчутся. Когда мужчина закутан в толстовку, прячет лицо и маскируется с помощью макияжа, другие, естественно, отводят взгляд, сохраняя особую атмосферу уединения в подобных барах. Босс Сюи молчал так долго, что Гу Юань спросил сам. Не видели? Вопрос снова напугал босса так, что мышцы на его плечах задергались. Он обернулся и позвал. «Сяутан, подойди!» Подбежал худой и тоже полуголый мужчина с подносом. «Что такое, босс?» У него были тонкие изогнутые брови, а глаза подведены, а еще он улыбался. «Видел этих двоих?» спросил босс, хватая его за руку и хмурясь. «Внимательно смотри, не вздумай не вспомнить, если видел». Парень сперва удостоверился, велит ли начальник говорить правду или говорить правду, после чего взял фотографии и вгляделся. «Видел, в прошлом месяце несколько раз приходили». «Сколько их было?» – спросил Юньшань. «В основном двое, дайте подумать. По-моему, они не геи. А что, что-то случилось?» Это «в основном двое» означает, что были времена, когда не вдвоем прицепился к слову Гоюань. «Эм...» «Просто скажи, если было», — подсказал босс Сюй. «Ну, вроде был один раз и еще другой раз, когда с ними приходил еще один, но это давно было». Повинуясь внезапному импульсу, Иншань достала фотографию Ван Хэйчена и показала парню. «Посмотрите, не с этим ли?» Тан долго и внимательно смотрел на него, мотая головой из стороны в сторону, никак не в силах прийти к выводу. «Совершенно обычный, да еще и страшный, не впечатляет». Но стоило ему отложить фотографию, как он вдруг хлопнул себя по лбу и закричал. а что — спросили все трое одновременно. «Я его видел перед тем, как электричество отключили», — он указал на фотографию Ван Хэйчена. «Но не с этими двумя». Го Юань и Юньшань воспряли духом. «И куда он делся?» «Ушел, как и все, когда свет пропал». «Вы заметили, в какую сторону он пошел?» «Шутите?» «Мне все равно, куда гости идут, даже если свет есть. А уж если нет, то и подавно. Только отключили, так сразу ушел, так?» «Так». Услышав новость, Го Юань и Юньшань, естественно, не стали медлить и развернулись, чтобы уйти. Сюй вот Сюи вцепился в Го Юаня. «Мастер Го, в этот раз мы вам все без утайки выложили, но в следующий...» Го Юань обернулся и со слепительной улыбкой ответил. «Босс Сюи, не загадывайте так надолго. Доживете до конца этой недели, тогда и обсудим». Босс Сюи не совсем понял, что услышал, и застыл на месте. Го Юань и Юньшань поспешили из бара. Ван Хейчен знал о том, что Джон Сиюй будет делать на электростанции, на ходу сказала Юньшань. Конечно, он знал, что отключат электричество. Верно, кивнул Го Юань. Значит, он пришел сюда, чтобы этого дождаться. Вопрос в том, что он собирался делать во время отключения. Его цель должна быть не слишком далеко отсюда. Это было самое разумное объяснение. Когда Ченду остался без света, все виды транспорта были парализованы. Так что Ван Хэй Чэн мог действовать только где-то поблизости. Но при этом четких улик все равно не было. Гой Юань досконально изучил и черную, и белую сторону этого городка, но с тех пор, как в энергоцентре достали из тайника черное кольцо, он понял, что здесь кроется что-то страшное. О чем неизвестно даже Дуань Мухвею, отвечавшему за всю операцию. «Какие подозрительные места есть в нескольких минутах ходьбы». Спросила Юньшань. Она гораздо хуже знала Чэнду, чем Го Юань. Следуя за ходом ее мыслей, тот сразу подумал о лаборатории Джоан Юя в Сычуанском университете, куда они раньше ездили. Место было недалеко, и он вдруг вспомнил странную вещь, которую сказала одноклассница Джоан Ци Юя. Скорость света увеличилась. Имеет ли это значение? Они сели в машину, планируя исследовать Сычуанский университет во второй раз. Когда Го Юань уже собирался пристегнуть ремень безопасности, он внезапно кое-что вспомнил. Нет, нет, нет. Зачем Ван Хэйчен ждал отключения электричества? Что конкретно должно было отрубиться? Теньван? Как только произошло отключение электроэнергии, средства наблюдения Теньвань по всему городу были парализованы, а мобильные устройства обычных людей отключились от сети из-за перебоев в подаче электроэнергии на сигнальных вышках. Поэтому Теньван неизбежно осталась слепой и глухой. Даже когда Теньван работала, мы не могли определить, где он. «Я не знаю, как ему это удалось, но он сумел спрятаться. Если Ван Хэйчен ждал, когда Тень Ван перестанет работать, то не мог все сделать один, без поддержки», — продолжил Го Юань. «Если он действительно ждал, когда Тень Ван перестанет работать, то готовил что-то большое. Настолько большое, что как только оно начнется, система сразу обнаружит следы аномалии». Он схватил Юньшэнь за плечо и резко приказал. Немедленно свяжитесь с дуань Мухвеем. попросите сравнить и проверить крупное оборудование на дорогах города до и после отключения, транспортные средства, инженерное оборудование, в общем, все большое, и те полицейские записи и отчеты, которые я просил, тоже надо перетряхнуть.